Глава 5. Как полностью оплаченный член местного отделения Йенс с принципами, Максин прилежно приглядывалась к Хэшеварзам и довольно скоро поймала себя на том, что не понимает, во что впутался Редж и хуже того, во что несподручно втягивает ее. Первым из кустов выскакивала, помахивая, так сказать, хером, аномалия закона Бенфорда в части некоторых расходов. Хотя закон Бенфорда в том или ином виде существует уже столетие и больше, в литературе как инструмент ревизора по борьбе с мошенничеством он только-только начал появляться. Суть здесь в том, что кому-нибудь хочется пошаманить список цифр, но чтобы рандомизировать его, считают они, большого ума не надо. Они допускают, что первые цифры от единицы до девяти будут распределены равномерно, поэтому каждая будет встречаться в 11% случаев. 11% с мелочью. Фактически же, для большинства списков цифр распределение первых не линейно, а логарифмически. Поэтому где-то в 30% случаев первой цифрой действительно выпадает единица, затем в 17,5% – это будет двойка, типа того, спадая по кривой до лишь 4,6%, когда дойдешь до 9%. Поэтому, когда Максин шерстит эти выплаченные суммы по хашеварзам, подсчитывая, насколько часто появляется каждая первая цифра, знаете что? И близко не лежит кривой Бенфорда, что в бизнесе обозначается как туфта на растительных жирах. Довольно скоро, забурившись поглубже, Макси начинает опознавать и другие подсказки. Последовательные номера счетов фактур, нисходящиеся контрольные суммы, номера кредитных карт не проходят проверки алгоритмом Луна. Становится до смятения ясно, что кто-то вынимает из хэшеварзов деньги и снова звездячит их повсюду разным таинственным подрядчикам. Причем некоторые там почти наверняка призраки. А итог, по грубым прикидкам, может доходить до конца шестизначных, даже начала семизначных цифр. Самый последний из таких проблематичных получателей некая мелкая контора в городе, что называет себя eontuichist.com. Акроним. Эй, у нас тут уматная и хиповая сетевая графика. Да неужели? Что-то сомнительно. Хэшеварзы отправляют им регулярные платежи, неизменно в течение недели по получении каждого, почти несомненно, липового инвойса. И вдруг маленькая эта компания ни с того ни с сего всплывает вверх брюхом, а все эти охуенно огромные платежи по-прежнему идут на действующий счет, который кто-то в хэшеварзах, само собой, предпринимает меры скрыть. Она терпеть не может, когда паранойя типа Реджевой выплескивается в реал. Хотя, вероятно, поглядеть все же стоит. Максин приближается к указанному адресу с другой стороны улицы, и как только замечает искомый дом, ее сердце... Если не уходит совсем уж в пятки, то по меньшей мере ощутимо сжимается в одноместную подводную лодку, потребную для рейдов по зловещей и запутанной канализации алчности, что залегает под любыми сделками по недвижимости в этом городе. Штука в том, что это такое славное здание, Таракотовая облицовка фасада, не столь вычурная, как та, какое делали бы коммерческую недвижимость столетия назад, когда строили этот дом, но опрятная и до странности радушное словно архитекторы впрямь заботились о людях, что будут ежедневно здесь работать, но слишком уж оно приятное. Подсадная утка какая-то. Так и просится, чтобы когда-нибудь вскоре его снесли». а детали исторического декора переработали в украшение для какого-нибудь Яповского лофта с завышенной ценой. Указатель в вестибюле показывает eontix.com на пятом этаже. Максим знает таких ревизоров старой школы, кто признается, что на этом вот рубеже поворачивал назад, вполне удовлетворившись, чтоб потом жалеть. Другие советовали ей дожимать, невзирая ни на что, пока не встанешь посреди призрачного пространства и не попытаешься вызвать из ореола смастеренной тишины дух поставщика. По пути наверх она смотрит, как в иллюминаторе лифтовой двери мимо мелькают этажи. Вот публика в тренировочной экипировке толпится у ряда автоматов с быстрым хавчиком, искусственный бамбук обрамляет стойку, такого светлого дерева, что затмевает блондинку, посаженную за нею секретаршей. Детвора в школьных пиджаках и галстуках сидит с постными лицами в приемной какого-то репетитора по отборочным тестам, или терапевта, или же комбинации того и другого. Двери перед нею, как выясняется, открыты настежь, а внутри никого. еще один неудачливый dotком влился в конторский пейзаж тусклых металлических поверхностей косматой серой звукоизоляции steelл кейсовых экранов и рабочих коконов хермана миллера что уже начинают разлагаться замусориваться собирать пыль ну не совсем там пусто из какого-то дальнего отсека доносится жестяная электронная мелодия которой Максин признает «коробушку» — гимн конторской тщеты девяностых. Она играет все быстрее и сопровождается тревожными воплями. — И впрямь, поставщик-призрак. Она что, вступила в какой-то сверхъестественный изгиб времени, где тени конторских тунеядцев продолжают тратить бесчетные человеко часы на тетрис? С ним и пассианцам под винду — Неудивительно, что техносектор накрылся. Она крадется к жалобной народной мелодии и достигает ее как раз тот миг, когда голос инженю произносит «Лять!». Зачем следует тишина? В полулотосе, на исшарканном и пыльном полу конторского отсека, сидит молодая женщина в нердовских очках, держит в руках портативную игровую консоль и злобно смотрит на нее. Рядом с нею лэптоп, включенный, воткнут в телефонный разъем на проводе, вылезающем из коврового покрытия. «Здрасте!» — грит Максин. Молодая женщина подымает голову. «Здрасте!» «И что я тут делаю?» «Ну, кое-какую срань скачиваю!» «56к — потрясная скорость!» «Но все равно какое-то время нужно, поэтому я пока в Тетрис вот практикуюсь, пока мой старичок пыхтит!» «Если вам живой терминал, по-моему, в других загонах кое-где еще остались. Может, еще не все железо растащили? Срань с разъемами РС-232, коннекторы, зарядки, кабели, что не?» «Я рассчитывала найти кого-нибудь, кто здесь работает. Или, скорее, теперь уже раньше работал, видимо. Я сюда на замену иногда выходила тогда еще. Неприятный сюрприз, а?» обводя рукой пустоту. не е еще со свистка очевидно было, что они выше головы тратят на скупку трафика. Классическая доткомовская делюзия. А клювом щелкнуть не успеешь, и опять ликвидация, и новая пачка яппов с рыданиями смывается в унитаз». «Я слышу сочувствие. Участие. Да ну их нахуй, чокнутые они все». Все зависит от того, на каком тропическом пляже они оттягиваются, пока мы и дальше жопу да подметок себе срабатываем. Ага, еще одна жертва, небось. Мой шеф считает, что они нам могли по два раза счета выставлять, импровизирует Максин. Мы последний платеж тормознули, но кто-то решил, что следует добавить человеческого участия. По случаю доорались только до меня». Взгляд девушки постоянно скачет к ее маленькому компьютеру. «Какая жалость! Все свалили. Тут теперь только падальщики. Видали такое кино Грег Зорба 1964 -го? В ту же минуту, как старуха помирает, селяне все вваливаются расхватывать ее барахло. Ну вот, а у нас тут гик Зорба». «И никаких...» Легко открываемых стенных сейфов или... Все вычистили, как только пошли розовые бумажки. А у вас в компании как? Сайт хоть подняли нормально, пашет? Не хотелось бы обижать. О, не рассказывайте. Каша с тегами, кривые баннеры повсюду на обум, как перегородки в школьном туалете. И все свалено в одну кучу. Ищешь что-нибудь, только потом аж глаза болят. По-папы. Не заводите меня, window.open. Пагубнее куска Ява-скрипта никогда не писали. по апы Что ж, гумбы всего веб-седзайна надо пинками их загнать туда, откуда пришли. Работа скучная, но кому-то ж надо. Примечание. window.open. Вызов функции открытия всплывающего окна. Конец примечания. Странное вообще-то представление об уматной хиповой сетевой графике. Как бы озадачивает. В смысле, я делала, что могла, но такое ощущение почему-то, что у них к этому просто душа не лежала. Может, потому что веб-дизайн для них на самом деле не главный бизнес? Девушка кивает преднамеренно, словно кто-то может ее мониторить. Слушай, когда тут закончишь... «Кстати, я Макси. Дрискл, здрасте. Можно я тебе кофе возьму или что-нибудь? А еще лучше, тут рядом бар есть. Так там зима еще разливная». Максин этак смотрит на нее. «Где ваша ностальгия, чувак, зима? Убойный напиток девяностых, ладно вам. Первый круг с меня. бито Битоприемник Фабиана, родом из первых дней доткомовского бума. Девушка за стойкой машет Дрискл, когда-то входит с Максин, и тянется к экрану с зимой. Вскоре они устраиваются в кабинке за парой громадных кружек некогда дико популярной питейной новинки. По Камес ничего особого не происходит. Хотя счастливый час не за горами, а с ним и натиск еще одной импровизированной вечеринки розовых бумажек, коими и начал уже славиться бито-приемник. Дрискл Сипухт, веб-дизайнер на фрилансе, наверстываю по ходу, как все остальные, а также кодирую для подработки. 30 долларов в час. Она быстрая и прилежная. Сарафанное радио про нее прознало, поэтому она более-менее постоянно затребована, хотя время от времени в арендном цикле случаются провалы, когда ей приходится прибегать к рассылке Винни серечь каталожным карточкам, рассованным рядом с мусорными контейнерами, тип того. Иногда вечеринки в лофтах, хотя это обычно дешевого бухла ради. Сегодня Дрискл заглянула в eontuichstk.com в поисках плагинов-фильтров для фотошопа, ибо, как многие в ее поколении, приобрела тягу, уводящую всех на мусорные охоты, за все более экзотическими разновидностями. Да, надо уже самой кустом плагины писать. Я даже старалась язык фильтра фабрики освоить. Не так уж трудно, почти как «С», но мародерствовать проще. Сегодня я себе даже качнула кое-чего у тех, кто фотошопил доктора Зизмора. Этого дерматолога с младенческим личиком в подземке? Вообще потусторонне, да? Работа первый класс, четкость, сияние. И правовая ситуация тут такова, что если можешь пролезть, цапа и хватай. Никогда так разве не было? Постоянно? А вы где работаете? Так, прикидывает Максин. Поглядим, что получится. Хэшеварзы. «Фига такой взгляд. «Там тоже наскоряк кто и сё поделывало. Хотя зацепиться по фулл-тайм, наверное, не выйдет. Скорее получится слезать остатки банана со сливками с морды Билла Гейтса. По сравнению с ними этот блядский microsoft чисто greenpeace А вас там, наверное, не видела. Ой, да я сама там на протайме. Раз в неделю хожу». Счета готовлю к получению. Если вы преданный фанат Гейбриэла Мроза, просто не обращайте на меня внимания. Но даже в том бизнесе, где надменные долбоебы норма, в радиусе мили от старины Гейба, все должны ходить в ОЗК. Примечание. ОЗК. Общевойсковой защитный комплект. Конец примечания. «Мне, по-моему, удалось его разок увидеть. Может, издали. В прицеле всякий антураж такое вот, да? У него неплохо получается для человека, который в последнюю минуту под проволоку нырнул. Это как? Дворовый авторитет. Все, кто влез сюда до 97-го, считаются норм. С 97-го по 2000-й». Могут то так, то эдак. Может, не всегда крутые, но обычно не вполне мудаки полного цикла, каких нынче видишь в бизнесе. А он считается крутым? Нет, он мудак, но из ранних. Мудак-первопроходец. Бывали когда-нибудь на этих легендарных вечеринках у варзов не Ты? Было дело. В тот раз, когда они всех голых девок в грузовой лифт засунули, и все в пончиках кремовый хрустик. И когда Бритни Спирс появилась, переодетая в Джей-Ази, только оказалось, что это двойник Бритни. Ух, сколько я всего на пропускала! Ведь знала же, не надо столько детей рожать. Да теперь это все равно уже история, — жмет плечами Дрискл. Эхо прошлого! Хоть хэшеверзы сейчас и нанимают... Вот это 1990. Хмм. То-то мне показалось, что я слишком много новых платежек наблюдаю. Что происходит? Всё тот же пакт с сатаной, только крупнее. Им всегда нравилось тралить хакеров-любителей, а теперь устроили вот это. Но это же не просто Brand Mauer с фиктивным компьютером. Виртуальная корпорация, совершенно липовая, торчит приманкой для кулхацкеров. И потом за ними можно приглядывать, ждать, пока ядро почти совсем не крякнут. И тут их замести и пригрозить судом, предложить им выбор, тянуть круглые в рикерзе или, возможность сделать следующий рак тому, чтобы стать настоящим хакером. Так они выражаются. «И ты знаешь кого-нибудь из таких?» Несколько. Кое-кто на сделку согласился, кто-то свинтил из города. Тебя записывают на курсы в Куинзе, где ты учишь арабский, и как писать на арабском литспике. — Это, — пытаясь угадать, — чтобы на раскладке «йцукен» набирать символы, похожие на арабский? — Так за что? — расширяются на новый ближневосточный рынок? Это одна теория. Только мимо каждый день ходят гражданские, без понятия, даже если в Старбаксе вокруг них все экраны таким заполнены. Кибервойна без пощады. 27 доп. 7 хакер с хакером, ДОС-атаки, Трояны, Вирусы, Черви. А в газетах ничего не было про Россию. Они про кибервойну достаточно всерьез. «Людей готовят, тратят бюджет, но даже о России не надо так париться, как о...» Сделав вид, будто курит воображаемый кальян наших мусульманских братьев. «Вот кто истинная глобальная сила! Денег сколько надо, времени тоже...» «Время! Вот то, что Стоунс считают на своей стороне еще как! Светят неприятности!» По загонам ходят сплетни, что тут громадные госзаказы США. За ними все гоняются. На Ближнем Востоке большая заваруха зреет. Кое-кто в цеху говорит «Война в заливе 2 Буш-верняк хоть тут хочет папашу уделать. Отчего Максин мгновенно перещелкивается в режим озабоченной мамаши. Думает о своих мальчишках, которым покамец для призыва еще рано, А вот через десять лет, учитывая, что войны США склонны затягиваться, их утопчут, как сельдей, в бочку. Вероятнее всего, такую, которая вмещает 42 два галлона, и нынче идет где-то по двадцать-двадцать баксов. «Вы норм, Макси?» «Думаю. Похоже, мроз хочет стать следующей империей зла. Самое грустное, что сейчас кругом навалом мартышек-кодеров, которые просто не глядя прыгают прямо в мясорубку». Тяму не хватает. Что же стало с местью нёрдов? Дрискл фыркает. Нету никакой мести нёрдов. Знаете, что в прошлом году, когда всё накрылось? Это означало только, что нёрды снова продули, а жокеи выиграли. Всё как всегда. А как же все эти миллионеры-нёрды в профжурналах? витрину украшают. Техносектор идёт на дно. Нескольким компаниям удается выжить, зашибись. Но большинству-то не удается. И самыми крупными победителями оказались те, кто благословен этой старой Уолл-стритовой глупостью, которая в итоге непобедима. Да ладно. Не все же на Уолл-стрит глупые. Некоторые кванты умные. Но такие аналитики приходят и уходят. Они просто наемные нерды с перпендикулярным вкусом к моде. Жокеи, может, из стохастического кроссовера не признают, даже если тот за жопу укусит, но их так и тянет к процветанию. Они ловят эти подрыночные ритмы. Вот что нерда всегда на лопатке кладет, какими бы умными ни были. Начинается счастливый час, и цена всякой нетленки снижается до двух с половиной баксов. Дрискл переходит на зимартни, которая в основе своей... зима и водка Максин Мурлыча блю с работящей мамаши остается с зимой очень мне твоя прическа нравится Дрискл я сперва как все делала знаете серьезно черный с такой короткой челкой только мне все время хотелось быть похожей на Рэйчел из друзей поэтому я стала собирать эти портреты Дженнифер Энистон с веб-сайтов и таблоидов прочей сране и совсем скоро обнаружила у себя целый ридикюль вырезанных фото и скриншотов. Пошла из одного салона в другой, все больше отчаивалась, стараясь добиться, чтобы ее собственная прическа в точности походила на ту, что у Джей Э. А это, как и осталось наконец озарять, гораздо легче запороть, чем воссоздать правильно». потому что даже после многих часов маниакального меланжирования волосок к волоску и заказного стайлинга диковинным лабораторным оборудованием из кино для гиков результат никогда не бывал лучше, чем похожее, но без сигары. Быть может, Максин мягко. Тебе на самом деле и нужно типа, как это называется, быть. Нет-нет, так и надо же, я обожаю Дженнифер Энистон, Дженнифер Энистон мой эталон. На Хэллоуин я всегда бываю, Рэйчел. Да, но это никак не соотносится с Брэдом Питом или... а В этом смысле долго оно не продлится. Куда ему до Джен? Ему? Брэду Питу. Поживете, увидите. Ладно, Дрискл. Обычно у меня побольше здравого смысла, но можно попробовать, наверное, Мэрис Моррисом на цветочном квартале. порывшись в сумочки в поисках завалявшейся их карточки, вернее, ну, больше похоже на десятипроцентный пригласительный купон. Эти два одержимых, однако почему-то широко сертифицированных трихолога, не так давно углядели возможность в буме подражателей Дженнифер Энистон и по-тяжелому инвестируют в бегуди Сахага, и то и дело сваливают на карибские курорты проводить интенсивы по цветоплетению. Их беспощадные позывы к новаторству распространяются и на другие салонные услуги. «Нашу мясную лицевую сегодня, мисс Лефлер?» «Это точно. Вы не получали нашу рассылку?» «Спецпредложение всю неделю. С кожей лица чудеса творит. Убоина, разумеется, свежая, пока ферменты всякие не успеют расщепиться. Что скажете?» «Ну, я не...» «Чудненько!» «Моррис, бей курицу!» Из заднего помещения доносится кошмарное паническое квохтанье. Затем тишина. Максин тем временем откидывают назад. Веки ее трепещут, как вдруг. «Теперь просто применим вот это. Шлеп!» «Мясо вот сюда. Прямо на это милое, однако истощенное лицо». м м пардон! Полегче, Моррис! Почему оно вот так шевелится?» «Постойте! Это что? Вы кладете настоящую дохлую курицу мне на... а, -а, -а! пока еще не вполне дохлую», — игриво информирует Моррис бьющуюся Максин, а повсюду разлетаются кровь и перья. Всякий раз, как она сюда заходит, тут что-то подобное. Всякий раз, эвакуируясь из салона, она клянется, что это последний, но все равно не может не замечать толпы более или менее двойниц Дженнифер Энистон, что последнее время борются за время под фенами, как будто центр города Лас-Вегас, а Дженнифер Энистон следующий Элвис. «Это дорого?» – интересуется Дрискл. «Что они делают?» Это пока еще, как вы, ребята, выражаетесь, бета. Поэтому, думаю, они должны предложить тебе скидку. Толпа начала сортироваться на смесь хацкеров и хацкерских девчонок и корпоративных пиджей, переупакованных, соответственно, чему-то представлению об экипировке для баров. Эти ищут романтики или дешевую рабсилу, смотря куда вечер повернет. «Одного элемента тут больше нет в таких количествах», отмечает Дрискл. «Золотоискатели обоих полов, которые считали, что все эти нердовые миллиардеры прямо сейчас двинут из тубза яростно в их жизнь». И тогда-то не лучше дилюзии было, а нынче даже хардкоровая техноавантюристка вынуждена признавать, что объедки сильно постные. Максин заметила пару мужчин у стойки, которые, похожи на нее глазеют. Или на Дрискл. Или на них обеих, с нерядовой пристальностью. Хотя трудно сказать, что тут у них нормально. Эти двое прям нормальными, Максин, не кажутся. И дело не только в зиме. Дрискл следит за ее взглядом. «Вы знаете вон тех парней?» «Нет, не -а. Думала, это твои знакомые». «Они тут впервые», — вполне уверенно Дрискл, — «и похоже на копов. Мне стрематься?» «Только что вспомнила, у меня же комендантский час», — хмыкает Максин. «Поэтому я пошла. А ты оставайся. Поглядим, у кого из нас они на хвосте. Давайте понагляднее мылом обменяемся, телефонами и прочей сранью, так хоть не будем похожи на давних сообщников». Выясняется, что интересующая их личность Максин. Добрые вести, скверные вести, да вроде бы детка неплохая, Ей эти идиоты без надобности, а с другой стороны теперь Максин в дымке лимонно-лаймового алкопопа придется пытаться их стряхивать. Она садится в такси в сторону центра, а не спальной окраины, делает вид, что передумала, к вящей досаде таксиста и оказывается на Таймс-сквер которая уже несколько лет предпринимала сознательные усилия избегать и по возможности к ней не приближаться сомнительной старой двойки которую она помнит по своей менее ответственной юности больше нет Джулиани и его дружки-застройщики а также силы пригородной праведности вымели тут все подчистую а в Дизнейли и стерилизовали, меланхолические бары, раздаточные пункты холестерина и жиров, порно-кинотеатры снесли или перестроили, неухоженных, неприютных и незащищенных вытолкнули, сбытчиков больше нет, нет шмаровозов или катал, даже деток, сочкующих в старых пинбольных галереях. Все пропали. Максин не может обороть тошноту, от самой возможности какого-нибудь остолбенелого консенсуса касаемо того, какой будет жизнь, что беспощадно захавает этот город. Затянется петля ужаса. Мультиплексы, молы и гипермаркеты, в которых затариваться имеет смысл, только если у тебя есть машина и подъезд к дому, а рядом с домом в пригородах гараж. Ах, они высадились. Они среди нас. Им на руку слов нет, как что мэр с корнями в дальних выселках и за ними один из них И вот сегодня вечером они все тут Стянулись в эту возродившуюся в вере имитацию их собственной американской отчизны тут В самой сердцевине подгнившего большого яблока Смешавшись со всем этим, насколько сумела Максин наконец отыскивает укрытие в подземке садится на номер 1 до 59, пересаживается на поезд Си, выходит у Дакоты, вьется между японскими гостями, высыпавшими из автобуса пощелкать место покушения на Джона Леннона, и когда в следующий раз озирается, уже не видит, что за нею кто-то следит, хотя если держали ее на своих радарах еще до того, как она зашла в приемник, вероятно, знают и где она живет.